Гидеон Спилет неподвижно стоял на берегу, скрестив на груди руки, и смотрел, как над морем с востока быстро надвигается черная грозовая туча. Ветер крепчал, с наступлением сумерек стало холодно, небо было каким-то зловещим, все предвещало приближение шторма. Герберт пошел в трущобы, а Пенкроф направился на берег моря к журналисту. Спилет, задумавшись, не заметил, как он подошел.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 бросили охапку сухих сучьев. Яркое пламя осветило всю комнату. Топ. Ведь это топ, воскликнул Герберт. В самом деле, это был топ, великолепная англо-норманнская гончая, получившая скрещения двух пород, необычайно тонкое чутье и быстрые ноги, качество, отличающие охотничью собаку. Итак, собака инженера Сайруса Смита нашлась. Но топ прибежал один. Ни хозяин, ни наб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 терлась головой по его руки. «Ну, раз собака нашлась, найдется и хозяин», — сказал Гидеон спилет «Дай бог», — отозвался Герберт, — «идемте скорей, топ будет нашим проводником». Пенкроф ничего не возразил ему. Он чувствовал, что появление топа, быть может, опровергает все его мрачные догадки. «В дорогу», — сказал он. Пенкроф разгреб жар в очаге,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 Там стоял на коленях Наб, склонившись над безжизненным телом, распростертом на ложе из травы. В недвижно лежавшем человеке они узнали Сайроса Смита.